Все присутствующие, кроме юной леди Тапуты, имеют некоторые представления о характере так называемых «темных магистров», с которых в глубокой древности началась наша истинная, она же высшая магия. Ясно, что они разные, как и мы с вами, но все же есть качества, которые можно считать общими для всех. Наши древние, храбрые, веселые люди, они всегда относились к магии как к захватывающей игре, а к своей жизни как к единственной стоящей ставке». Люди иного склада в эту компанию попасть попросту не могли. Очень уж рисковое было начало. Ложишься спать в сердце мира, а дальше как повезёт. Или проснёшься магом, или никогда не проснёшься. Или просто исчезнешь неведомо куда. Поэтому никто из древних не считал хищных тварей великой проблемой. Эта опасность казалась им чем-то вроде дополнительного входного билета в магию». Новичок должен быть или достаточно удачлив, чтобы не встретиться ни с кем из хищников, пока слаб, или достаточно храбр и упрям, чтобы уцелеть при встрече. Из всей их компании только один Нена, бывший моряк, получивший прозвище «босоногий» за вопиющее пренебрежение к сапогам, принимал близко к сердцу опасности, грозящие будущим магам, талантливым сновидцам и просто вдохновенным мечтателям. Такой уж у него был характер». Нена всем сострадал. Самим хищникам, кстати, тоже. Говорил, ну что у них за жизнь, невелика радость воровать крошки с чужих столов. Нена регулярно совершал своего рода обходы границ, проверял, не шастают ли где-то поблизости от общего пространства магических грез и сновидений любители поживиться чужой силой или украсть чужое сознание». Чтобы провести хищников, Нена выпивал глоток крови какого-нибудь слабого, беспомощного существа. Этот простой прием позволяет обмануть практически кого угодно. Выдать себя за более слабого или, наоборот, сильного, в зависимости от того, чью кровь пил. Не в обыденной жизни, конечно, а на ее изнанке, в хумгате, на темной стороне и в сновидении. Меня самого он часто выручал, и, не сомневаюсь, еще не раз выручит. Но речь сейчас не о том. Важно, что Нена засыпал, прикинувшись слабым, и все хищные твари, прогуливающиеся в окрестностях нашего мира, сбегались к нему. Нена умел их приманивать, искусно имитируя одновременно неконтролируемую панику и восторженную готовность пойти за всяким, кто позовет. Ловил, можно сказать, за шкирку, как фермер разыгравшихся котят. Но не уничтожал, а пытался воспитывать. Объяснял, что губить людей нехорошо. Подробно рассказывал о существовании других способов заполучить силу, не причиняя никому вреда, и отпускал с миром. Сомневаясь, что хищная тварь способна изменить свою природу, наслушавшись чужих поучений, но таков уж Нена. Верит в силу здравого смысла и мудрого слова. Особенно своего. «Не наговаривай», — улыбнулась леди Сатофа. «Нена умеет быть убедительным». «Совершенно не удивлюсь, если он кого-нибудь действительно перевоспитал». «Все это я рассказываю», — продолжил джуфин «только потому, что именно Нена Босоногий первым увидел пожирателя». Удивился, что за хрень такая неведомая. Ловко его подманил и довольно долго удерживал поблизости, притворяясь беспомощной жертвой, которая вот-вот попадется, а сам внимательно изучал нового знакомца. Постигнув суть пожирателя, он пришел в ужас». Ну, в общем, было отчего. Даже Нена сразу понял, что вразумлять тут некого. поди договорись с самим воплощением небытия. Вернувшись, он рассказал о пожирателе остальным. Ему поначалу мало кто поверил. Очень уж абсурдно все это звучало. Но желающие проверить, хвала магистрам нашлись. И какое-то время спустя наши древние маги были вынуждены признать, что пожиратели, во-первых, действительно существуют, Во-вторых, самим фактом своего бессмысленного голодного небытия оскорбляют их чувства прекрасного, в-третьих, должны быть уничтожены, а в-четвертых, эту пакость ничего не берет. Все попытки расправиться с пожирателями доставляли тем явное удовольствие и даже некое подобие насыщения на краткий миг. Видимо, когда уничтожить пожирателей стараются по-настоящему могущественные маги, их небытие прирастает новым дополнительным небытием. — Сам Сомненно, однажды чуть не погиб, увлекшись охотой, — добавила леди Сатофа. — Его каким-то чудом в последний момент отбили. И что вы думаете? Он уже был по уши влюблен, а ведь прекрасно знал, с кем имел дело, и чем всегда заканчивается такая любовь. «Все-таки силу обаяния пожирателей нельзя недооценивать. Несколько дней не находил сам не свой. Твердил, что зря его разлучили с любовью всей жизни. За такое счастье умереть не жалко. Верните все назад, в точности, как наши наша юная леди Топута». Но потом, конечно, пришел в себя. Пока она говорила, принцесса тихонько похрюкивала, что, вероятно, должно было символизировать жалобные всхлипы. Зато Джуфин, воспользовавшись паузой, успел отправить в рот здоровенный мясной пирог, не целиком, а разломив на три части, но выглядело всё равно впечатляюще. После этого великого деяния шеф заметно приободрился и принялся рассказывать дальше. Когда Ненобосоногий чуть не погиб, за дело наконец-то решил взяться и Йоргий Отшельник. По рассказам, он был удивительным человеком, даже на фоне всей остальной компании. Не столько магом, сколько живым воплощением магии. И характер, судя по отзывам, имел соответствующий, то есть совершенно невыносимый. Я-то с ним не знаком, георгий Отшельник не то умер, не то просто бесследно пропал совсем молодым, по меркам древних, конечно, в те давние времена, куда мне нет хода, им вообще никому». Древние сами никогда не возвращаются в прошлое до момента строительства первого моста времени, и другие не позволяют туда забредать. Даже возвели что-то вроде непреодолимой стены, чтобы не создавать опасных парадоксов. Впрочем, это сейчас неважно. Просто объясняя почему не встречался с Йорги-отшельником, и вынужден рассказывать о нем с чужих слов. «Про стену и возможные парадоксы с мостом времени — совершенно удивительная информация», — сказал Шурф. «Наверное, самое невероятное из всего, что я слышал. Как жаль, что рассказывать больше вы явно не намерены. И никаких упоминаний об этом даже в самых древнейших рукописях, конечно же, нет». «Разумеется, нет», — усмехнулся джуфин «Древние книжек о своих делах не писали. Подозреваю нарочно, чтобы тебя подразнить. Ну и меня с тобой за компанию». Я обо всём этом, к сожалению, тоже пока ничего толком не знаю. Одна надежда, что однажды у нас с тобой будет, вернее, пару сотен тысячелетий назад была, возможность узнать всё из первых рук. Благо, жизнь долгая, а мосты времени всё-таки существуют, и иногда по ним становится возможно пройти. Шурф молча кивнул. Что касается Ерги по прозвищу Отшельник, которую он получил, как легко догадаться, за недостаточно компанейский характер, о нём мне рассказывали самые противоречивые вещи. Даже жил он неведомо где. Не то в отдалённой лесной пещере, не то в прекрасном заоблачном замке, не то вовсе на тёмной стороне, которую покидал только когда вспоминал, что в заоблачном замке палы Неметины. А в пещеру забралось семейство диких оборотней и уже доедает его уникальную коллекцию мармелада из болотных цветов. Говорят, он был бесконечно добрым человеком, состоящим из одного сердца и одновременно невыносимым типом с тяжёлым характером, обожающим поступать всем назло. Впрочем, это как раз понятно. а любом из нас, я уверен, то же самое скажут, в зависимости от того, при каких обстоятельствах с нами встречались и кто в какой роли выступал. Но самое удивительное — отношение Йорги с магией. По рассказам очевидцев, он был человеком, для которого не существует невозможного, как тогда выражались, двигал мир взмахом ресниц, но при этом предпочитал делать как можно меньше. В идеале вообще ничего. Но на то идеал, чтобы к нему никогда не приблизиться. Время от времени у Йорги-отшельника начинали чесаться руки, и уж тогда только держись». Все с самого начала надеялись, что он сумеет разобраться с пожирателями, но его об этом не просили, даже не намекали, чтобы не отбить охоту. Йоргий отшельник был из тех людей, которых накормить досыто можно только попросив ничего не брать со стола. «Не человек, а совершенство», — невольно улыбнулся я. «Решено. С этого дня он мой идеал. Недостижимый, как и положено идеалу. Из то легко веревки вить». «Это Эх, тебе только, только кажется», кажется — на удивление слаженным хором ответили все трое. А принцесса, всё это время тихо сидевшая в углу дивана, с фирменным девчоночьим выражением лица «говорите, что хотите, я всё равно вас не слушаю и вообще сами все дураки», встрепенулась и одарила меня неприязненным взором. Видимо, по-прежнему пребывала в уверенности, что я здесь главный злодей, которого по какой-то непостижимой причине терпят все эти добрые люди». Но, может, еще опомнится и все-таки прибьют». «Так или иначе, выбранная стратегия принесла плоды», — продолжил джуфин «Ергий Отшельник вышел из своей заоблачной башни и устроил страшный скандал. Что творится? Почему меня не позвали? Как допустили торжество небытия? Ну, я вам всем сейчас устрою, но для начала им». Выпустил пар, потом расспросил всех, кто имел дело с пожирателями, внимательно выслушал и надолго исчез. Года три его никто не видел, но и пожирателей тоже больше никто не встречал. Хотя на границу всё время ходили, высматривали, подманивали, без толку Как будто и не было их. А Йорги-отшельник потом объявился, как ни в чём не бывало. Сказал, его всё это время тошнило, пришлось на тёмной стороне отлёживаться. Ну и понятно, обожрался небытия. А чему вы удивляетесь? Любого врага следует убивать его же оружием. Значит, пожирателей надо сожрать. Даже странно, что вы сами не догадались. И все в таком духе. Сперва думали, он шутит, но оказалось нет. Ерги-отшельник потом признался, что сумел проглотить всего двух пожирателей. Больше небытия в него не поместилось. Но остальные так испугались, что согласились заключить договор. Они никогда не приблизятся ни к одному из людей, рождённых в мире. А Йорги за это больше никого не сожрёт. Древних это совершенно устроило. Все они тогда были относительно молоды и по уши влюблены в наш мир. Другие реальности вместе с обитателями их не особо интересовали. Главное, сказали они мне в заключение, что для нас этой пакости больше нет. И для вас тоже нет. Забудьте. Но я, разумеется, не забыл и, вернувшись домой, сразу побежал к Сатофе, рассказал всё, что знаю, и попросил её найти способ проверить, правда ли, что для нас пожирателей как бы вовсе не существует. Никак не мог в это поверить. Всё-таки с момента договора, заключённого непостижимым для меня образом, как вообще можно было договориться с небытием столько тысячелетий прошло. Когда великий маг заключает договор в свою пользу с явлением, превосходящим человеческое понимание, «Он своей волей насильственно придает второй стороне такую конфигурацию, которая делает нарушение договора невозможным», — сказала леди Сатофа. «Никакие иные способы договориться с тем, что больше тебя самого, не работают», — и, помолчав, добавила. «Это, конечно, только сказать легко. Сделать гораздо сложнее. Однако Ерге отшельнику, судя по всему, удалось». По крайней мере, с тех пор о пожирателях в мире не было ни слуху, ни духу. А если и были, нам с девочками эти слухи и духи обнаружить не удалось. Но, получается, что-то в последнее время изменилось, если они вернулись охотятся в наши края. «Ну так сновицы же», — напомнил я. «В последнее время в мире околачивается слишком много сновидцев, которые родились не пойми где». В иных реальностях, я имею в виду. А значит, на них договор не распространяется. Чего бы не поохотиться, когда вокруг столько бесплатной жратвы. А юную леди могли просто перепутать с кем-то из них. О дочерях Красной Пустыни я вчера впервые от вас же услышал. Понятия не имею, могут ли они официально считаться людьми, рожденными в нашем мире. Хрен знает откуда их демоны Красной Пустыни берут. Может, как раз по иным реальностям сирот собирают, или просто их таинственное появление не считается настоящим полноценным рождением. А даже если не так, совершенно не удивлюсь, что пожиратели могли перепутать. Заранее уверен, что все, кто состоит из небытия, полные дураки». Я говорил и слышал свой голос словно бы со стороны, такой спокойный, отстранённый, снисходительный, как будто меня интересовало исключительно теоретическое решение задачи, да и то только потому, что больше нечем занять ум. На самом деле мне сейчас хотелось кричать, попутно колотясь головой об стены, просто чтобы немного отвлечься от нового духоподъёмного знания о пожирающих неопытных сновидцев небытии. Но я на свою беду человек практичный и уже не раз убеждался, что ни от криков, ни даже от битья об стены никакой хозяйственной пользы обычно почему-то нет. «Спасибо», — поблагодарил меня Джуфин. «Я хотел сказать примерно то же самое, но не успел сформулировать. Хорошо все-таки, что на тебя не действуют разговоры о пожирателях. Хоть у кого-то из нас нынче вечером ясная голова». «Да, на этой теме почему-то трудно сконцентрироваться», — согласился сэр Шурф. «Замутненность ума», «Крайне неприятное ощущение. Я об этом, оказывается, забыл. Уже давно привык считать способность к умственной концентрации своим неотъемлемым качеством. И вдруг...» «Ничего неотъемлемого не бывает», — заметила леди Сатофа. «Все можно утратить, а потом обрести заново. Или не обрести, как пойдет. Тебе ли этого не знать?» «Так это правда?» вдруг спросила принцесса, и, не дожидаясь ответа, громко выкрикнула, скривившись. «Сама знаю, что правда. Он меня не любил, он меня обманывал, а сам хотел меня съесть. Презренный, неуместный предатель. Грязная задница, яростный негодяй!» С одной стороны, я ей всем сердцем сочувствовал, а с другой изумлялся, как быстро она сменила концепцию. Мне самому, окажись я на ее месте, потребовалось бы гораздо больше убедительных доказательств и времени. Возможно, целая жизнь. Принцесса снова расплакалась, горько, навзрыд, но сквозь слезы сказала, «Вы должны научить меня, как его убить. Как этот ваш древний колдун? Что он сделал? Я буду тренироваться. Сколько надо? Я очень упорная. И тоже так смогу». «Какая хорошая девочка!» — сказал я леди Сатофи. «Всем пример!» — та, понимающе рассмеялась. «А то!» — села рядом с рыдающей принцессой, обняла ее крепко-крепко, сказала. «Ничего, госпожа Тапута Куткаято. Мы заставим нелепого негодяя крепко пожалеть о своем поведении. Придумаем что-нибудь. А сейчас главное, чтобы он не пригрезился тебе раньше времени, пока ты не научилась его убивать» для этого у нас есть отличное лекарство усмехнулся джуфин по имени сэр макс благо его пожиратель совершенно точно боится всего глоток его крови и пожиратель даже близко к юной леди не подойдет какая прекрасная идея обрадовался я а если юная леди сожрет меня целиком безопасности и гарантированно до конца дней «Скорее всего», — невозмутимо согласился шеф тайного сыска. «Но для начала обойдемся малой кровью. Буквально парой капель. Надеюсь, тебе не жалко? Я бы охотно поделился своей, но пожиратель удрал именно от тебя. В таком деле хочется хоть каких-то гарантий». «Я должна его укусить?» — деловито спросила принцесса. На радостях она даже реветь перестала и впервые за весь вечер посмотрела на меня с неподдельной нежностью, примерно как я сам на Сатофин пирог.